21. Конечно же, я понятия не имел, знает ли на самом деле Дугласа велит, какая тайна скрывается в корабле Дэвид Дарк, но все же я не стрелял слепую. Книги, находящиеся повсюду, однозначно свидетельствовали, что старик интересовался историей и магией, а если он знал так много о первопоселенцах, заклинающих индийских духов, чтобы те помогли им выжить во враждебной среде, то вполне возможно, он знал также и о крушении Дэвида Дарка. Кроме того, никто иной, кроме Дугласа и Велита, не мог знать положение корпуса корабля. Этот хрупкий, сморщенный, как обезьяна старичок был нашей единственной надеждой. Моя жена погибла в автомобильной катастрофе немного более месяца назад, тихо начал я. В последнее время она начала меня посещать. Это значит, меня начал посещать ее дух». «Не душа, если вам больше подходит это определение. Я разговаривал и с другими жителями Гренидхит, которые недавно потеряли кого-то близкого, и открыл, что подобные явления не считаются чем-то необычным в этих местах». «И это все?» — спросил старый Эвелит. «А разве этого недостаточно?» — удивился Эдвард. — Это не все, — продолжал я. Два дня назад пожилая дама, проживавшая возле восточно-бережного шоссе, была убита духом своего умершего мужа, а еще раньше несколько человек погибло при невыясненных до конца и ужасающих обстоятельствах. Мне кажется, что эти духи вообще недружелюбны, так как посещают живых лишь за тем, чтобы влечь их в сторону мертвых. Дугу Савелит приподнял седую кустистую бровь. — Сторона мертвых, — проговорил он. «А кто это говорил о стороне мертвых?» «Моя жена», — ответил я. «Говоря по правде, я видел ее снова прошедшей ночью. Я видел вчера множество духов, всех этих чертовых покойников с кладбища над водой». Эдвард перехватил мой взгляд и кивнул в знак того, что теперь он понимает, почему я так странно вел себя с утра. Дугу Савелит отклонился назад в кресле, опираясь локтями на поручни. Его перепончатые ладони лежали неподвижно, как лапы мертвого крокодила. Форест откашлялся и завертелся на софе так, что заскрипела кожаная обивка. «Вы говорите правду», — наконец заговорил Дуглас Савелит. «Конечно правду», — возмутился Форест. «Вы что же думаете, мы без причины поехали бы в такую даль и стали бы отрывать вас от дел, пусть даже и предлагая в дар такой ценный старый письменный прибор?» «Среди местных я с его крайне подозрительной личностью», — заявил Дуглас Велит. «Меня считают колдуном, безумцем или воплощением сатаны. Потому я и запираю двери, потому держу собак и крайне недоверчиво отношусь к непрошенным гостям. Последний раз, когда я впустил в дом четырех с виду очень приличных джентльменов четыре года назад, Они пытались меня избить, а мою библиотеку сжечь. И я, и библиотека уцелели только благодаря быстрому вмешательству Квамуса. «Откуда вы знаете, что я говорю правду?» — заинтересовался я. «Ну что ж, многое указывает на это. Все, что вы говорите о Греннитхе, совпадает с моими представлениями, а я уже издавна начал связывать эти явления с затонувшим Дэвидом Дарком». Однако призраки, которых вы описываете, значительно более грозны и более жизнеспособны, чем это было когда-либо в прошлом. Вы также сказали о стране мертвых, хотя и не могли знать, что именно это выражение связано с историей Дэвида Дарка, разве что вы провели фундаментальные и тщательные исследования, исключительно с целью устроить такой страшный розыгрыш. «Так вы знаете, почему эти духи сейчас куда опаснее, чем раньше?» — спросил Эдвард. Дуглас Велит задумчиво потер рукой, заросший седой щетиной подбородок. «Возможны разнообразные объяснения. По сути дела, трудно утверждать, что бы то ни было, пока гарос Дэвида Дарка не поднят на поверхности, не исследован». «Но вы правы. Источник влияния воздействующего на умерших из Грэнит-Хит это большой медный ящик, единственный груз Дэвида Дарка в том рейсе. Возможно, морская вода разъела ящик настолько, что влияние вырвалось из него наружу». «Какое влияние? — спросил Форест. Старый велит поднялся из кресла и жестом позвал нас». А лишь несколько человек знали, что тогда произошло на самом деле, и этим людям пришлось дать клятву хранить тайну. Позже, как нам известно, Эйса Хаскет приказал убрать всяческие воспоминания и упоминания о Дэвиде Дарке из всех корабельных журналов. Только благодаря корабельным реестрам, которые велись в Бостоне и в Мехико-Сити и сохранились до наших времен, мы знаем о существовании этого корабля. Существует несколько рисунков и гравюр с изображением Дэвида Дарка, хотя все они наверняка скопированы с одного и того же эскиза, выполненного в 1698 году. Кажется, как раз недавно я продал довольно скверную акварель с Дэвидом Дарком, вернее, копию единственного уникального эскиза. «Ну да, эту акварель у Эндикота купил я», — прервал я его. «Вы?» «Ах, это удачно. И сколько вы заплатили?» «Пятьдесят долларов». да ей красная цена пятерка. Наверняка она была написана даже не в то время». «Вроде бы ты великолепно в этом разбираешься. Ткнул меня под ребро Форест, а я сделал чайную мину». Дуглас Эвелит провел рукой по корешкам книг, выбрал тонкий том в сером переплете и положил его на стол. Это не оригинал, заявил он. Оригинал, вероятнее всего, исчез или сгорел много лет назад. Но кто-то был настолько предусмотрителен, что сделал точную копию, включая рисунки. Она-то и лежит сейчас перед вами. Эта копия была сделана в 1825 году, однако неизвестно, кто ее сделал и зачем. Мой прапрадед. Джозеф Корлит Купил ее у одной вдовы в Динс Корнерс. Внутри у нее имеется следующее замечание, написанное его почерком. Это, наконец, все объясняет, сказал я Сьюэллу. Вот, смотрите, именно вот этот лист. Видите дату? 1831 год. А известно, кто написал оригинал? Спросил Эдвард. О, да. Это личный дневник майора Натаниэля Салтонстона из Хеверхилла. Салтонстол был одним из судей в процессах ведьму в Салеме. Может вы помните, что именно судья Салтонстол первым усомнился в правдивости показаний свидетелей и предпочел отставку дальнейшему исполнению своих функций? По сути же, дело, он был уничтожен и разъярен до такой степени, что лично провел следствие по делу великого безумия, в кавычках, как назвали позже охоту на ведьм. Его дневник содержит единственный полный и относительно подробный отчет об интересующих нас событиях. Дуглас эвелит перевернул пару страниц дневника и провел выцветшим ногтем по строчкам наклонного почерка XIX века. Салтенстон поселился в Салеме только зимой 1691 года. До этого он жил вместе с женой и семьей в Нью-Бетфорде, поэтому ничего не знал о событиях, которые предшествовали гонениям на ведьм из Салема. Затем Дуглас велит про содержащийся в дневнике отчета о процессах ведьм в Салеме. «Великое безумие», как называл их судья Салтонстал, согласно версии, преподнесенной во многих исторических книгах, началось в 1689 году. Согласно этой версии, в Салим прибыл торговец по имени Самюэль Перес, который решил сменить профессию и принял духовный сан. 19 октября 1698 года он принял пост первого пастора Салемы. Перес привез с собой двух рабов из Вест Индии, мужчину по имени Джон Индус и его жену Титубу. Оба могли гадать по руке, предсказывать будущее и показывать карточные фокусы. Они охотно забавляли местных детей россказнями о чарах и колдуньях. Однако из-за этой болтовни дети стали вести себя удивительным образом. Или притворялись, что кто-то их сглазил, или делались подверженными детской истерии. Во всяком случае, у них бывали ужасные приступы. Дети кричали, бились в судорогах и катались по земле. Доктор Грикс, местный врач, исследовал «больных» в кавычках детей и сразу же заявил, что они... Они околдованы. Перепуганный преподобный Перес пригласил духовенство со всей округи в свой дом на целодневный пост и молитвы. Это духовенство помогало ему во время пыток, какими подвергали «больных» детей. Когда они увидели, что дети вырываются и визжат, они подтвердили диагноз врача. На детей, несомненно, наведена порча. Следующий вопрос был таков. А кто же их, собственно, околдовал? Во время интенсивного допроса дети называли три имени – Гуд, Осборн и Титуба. Так, 1 марта в присутствии Джона Готтерна и Джонатана Корвина, двух высших по рангу судей в Салеме, Сара Гуд, Сара Осборн и Титуба были обвинены в колдовстве. Сара Гуд, несчастная женщина, почти не имеющая друзей, решительно все отрицала, но дети при виде ее визжали и кричали, поэтому ее быстро признали виновной. Сара Осборн была насильно приведена в суд, хотя она еще не встала после тяжелых родов. Когда же она появилась, на детей напали корчи, поэтому в ее возражения не поверили. Титуба, суеверная и запуганная, сама призналась, что сдалась на нашептывание сатаны, и что она и другие обвиняемые летали по воздуху на метлах. Этого было достаточно в качестве доказательства. Всех троих женщин тут же заковали в цепи и бросили в подвал. Больные в кавычках дети продолжали обвинение. 82-летний Джордж Якобс, благородной внешности, седой как лунь старец, следующими словами ответил на обвинение в колдовстве. «Вы обвиняете меня в том, что я колдун. Вы с таким же успехом можете ставить мне в вину то, что я ловлю мышей. Я не сделал за свою жизнь ничего плохого». Джордж Якобс тоже был признан виновным и брошен в подвал. Расправа началась и длилась все лето 1692 года в атмосфере нарастающего напряжения и истерии. Вся деревушка Салем была оказалась охвачена горячкой охоты на ведьм. В следующие годы поселяне часто вспоминали этот период как «злой сон» или «кошмар», от которого они не могли очнуться. 13 женщин и 6 мужчин были повешены на веселищном холме. Первой жертвой была Бриджит Бишоп, казненная 10 июля, последней – Мари Паркер, казненная 22 сентября. Точнее говоря, 22 сентября было повешено 8 ведьм и колдунов. Когда их тела заболтались в воздухе, преподобный Нойз заметил – Что же, это грустное зрелище, восемь висельников, танцующих на виселице. Однако два дня спустя произошла казнь, такая жестокая, что потрясенные жители Салема начали пробуждаться от своего великого безумия. Старый жуль Кори из Салем фарм не признал достаточными показания больных в кавычках детей. Его вызвали на суд, но он не хотел ничего говорить. Трижды его вызывали перед лицом судьи, и трижды Кори отказывался давать показания. Его отвели на пустырь между секторами кладбища, раздели догола, заставили лечь на спину, после чего на его тело начали устанавливать тяжести. По мере того, как тяжесть увеличивалась, язык Кори высовывался изо рта, а шериф своей тростью вталкивал его назад. Кори был первым гражданином Новой Англии, к которому применили староанглийскую казнь раздавливания до смерти.